Поединок начался по всем правилам. Вышли мы на площадку, встали в две линии друг напротив друга. И тут же выяснилось, что одного из противников я знаю. Им оказался старый знакомый по столовой. С ним мы вымыли не одну сотню тарелок. Он тоже узнал меня. Мы кивнули друг другу и пожелали удачи. Себе, конечно же, а не противнику. Все накинули капюшоны, закрепив их специальной застежкой, и мы, и противники были одеты в желтые ученические ливреи, и лишь цвет капюшонов у нас красный, а воздушников синий, указывал на принадлежность к определенному факультету. Через несколько секунд раскрылся ПК, и весь мир для нас сузился до пределов площадки для поединков. Трудно уследить одновременно за всеми противниками, и практически невозможно при этом наблюдать еще и за тем, что делают компаньоны. Впрочем, мне тут же стало совсем не до друзей. Противники начали действовать. Они приняли одно из самых верных решений – сначала выбить из игры на... наива, что в общем-то очень даже логично, поскольку слухи о его силе доходили и до других факультетов. Мы такой поворот событий предусмотрели в первую очередь. Поэтому, когда к Викерсу-младшему стремились пять воздушных кулаков, перед ним уже стояла моя универсальная стена. Мы не остались в долгу и попытались убрать одного из соперников – того, что был в центре. Огромный фаербол наива прошел над стеной, а мы вчетвером выпустили птичек. Трюк не прошел. «Сейчас, мы вас поджарим!» — крикнул Чес и тут же спрятался за едва видимую стену. Ответ ему устал три воздушных кулака. Третьего кулака стена не выдержала, и Чес отбросила отдачи на пару метров. «Поджарил один такой!» — прокричал в ответ один из соперников. Чес медленно поднялся с пола. «Жги!» – заорал он наш новообретенный клич, и время дружеских расшаркиваний закончилось. Началась настоящая бойня. Воздушники пошли на резкое сближение. Они сорвались с места и преодолели 20 метров всего за несколько секунд, с легкостью увернувшись от наших фейерболов. Воздушники были настоящими акробатами. Они бегали по воздуху, создавая прямо под своими ногами невидимые ступеньки и иногда помогая себе левитацией. Они были просто неуловимы а мы... мы были вынуждены двигаться со скоростью черепах и держать удар. Вот слева от меня Алиса попыталась отпрыгнуть в сторону от воздушного кулака, и в ту же секунду ее ноги будто натолкнулись на невидимую преграду. Она рухнула, вышла на кувырок, но вновь напоролась на невидимую стену, на этот раз спиной. Очень кстати, я вернулся от очередной атаки, чудом не напоровшись на невидимую подножку, и заметил шутника доставляющего столь серьезные неприятности Алисе. И этого я ему спустить не мог. У меня была заготовка как раз на такой случай. Пять небольших, а точнее совсем маленьких, огненных бабочек с пяти сторон устремились к парню. И все пять достигли цели. Ловко обойдя два щита, все мои заклинания были маленькими, но очень умными. Тем временем Невилл, слегка подпортил противникам их акробатические тюды, превратив всю площадку в каток. Один из воздушников как раз в этот момент завершал сальто назад и навернулся прилично. Тут уж подоспел наив и жахнул своим коронным шариком. Следящая сторона соблаговолилась мягчить удар, и парень оделся далеко нелегким испугом и демонстративной потерей сознания. Счет 5-4 в нашу пользу. Но обрадовался я зря. Отвлекся на пару секунд, получил удар в челюсть воздушным кулаком. Я оказался на полу, а на нем лед, созданный Невилом. Не так-то просто с него подняться. Откуда-то сбоку мне в плечо ударил еще один воздушный кулак и меня закрутило на месте. И тут же голова напоролась на что-то твердое. Человек в странной зеленой одежде говорил, чеканя каждое слово. Нападение будет неожиданным. Мы застанем врага врасплох. Когда спустя некоторое время в глазах прояснилось, я с удивлением понял, что поединок все еще продолжается. События развивались без моего участия, причем дело шло к нашему проигрышу. Когда я поднялся на колени и огляделся по сторонам, общий счет уже был 3-3. С нашей стороны выбыли из игры «Наив» и «Чез». Оба лежали без сознания в нескольких метрах от меня. Трое воздушников наседали на Алису и Невилла. Очень, кстати, повернусь ко мне спиной. Я не мог упустить такого шанса. И, собравшись силами, выпустил три маленьких фейербола. Один из соперников совершенно случайно дернулся в сторону и увернулся, зато двум другим досталось. Не сильно, но достаточно, чтобы отвлечь их на некоторое время. И этого времени хватило Алисе для создания обогревателя, как это творение называл Чес под своим противником. Парня отбросила под самый купол, ударила об него и на пол упал уже без сознания. Невилл провел не столь удачный прием. Его соперник успел поставить щит. Зато обиженный нашим вниманием счастливчик, так удачно вернувшись от моего огненного шара, не тратил времени даром, а ударил по Алисе и Невиллу воздушной волной. Это заклинание воздушники использовали крайне редко, и, видимо, плетение его было достаточно сложным. И неудивительно. Огромная волна колышавшегося, будто подогретого воздуха, смела и Алису, и Невилла. Хотелось бы надеяться, что следящая сторона смягчила их удар о купол. Так я остался один против двух представителей воздушного факультета. Мы остановились на некоторое время, чтобы отдышаться и присмотреться друг к другу. Судя по всему, моим видом они остались довольны. Правильно, соперникам достался довольно слабый. Тратить время и силы на сложную стратегию, когда ты в большинстве. Зачем? Лучше быстро атакой добить противника, пока он не успел толком прийти в себя. Так они и поступили. Неторопливые и молча, наверное, потому что у них не было такого звучного клича, как у нас, они пошли вперед. Первый шел прямо на меня и смотрел мне в глаза, стараясь предупредить любую мою атаку. При этом он совершенно не скользил по льду, видимо, использовал для этого воздушные ступени. Второй использовал те же ступени, чтобы напасть на меня с воздуха. Летать ученики еще толком не умели, спасибо и на этом. Поэтому парень... Шел по невидимым ступеням, поднимаясь все выше и выше под самый купол. Что я мог сделать против двоих? Ничего. Единственный шанс схватиться с одним, чтобы другой не мог напасть сверху. Больше ждать не имело смысла. «Жги!» – заорал я в отчаянии и побежал навстречу воздушнику, лицо которого было скрыто капюшоном. И вот тут мне повезло. Несогласованность действий противников сыграла мне на руку. В тот самый момент, когда я пробежал половину пути, сверху ко мне устремилась еще одна воздушная волна. Я бы просто не успел от нее вернуться, потому что выпустивший ее противник был всего в нескольких метрах надо мной. Но тут помог второй воздушник. Вероятно, он не видел выпущенной волны и решил разобраться со мной сам подставив подножку и добив после того, как я упаду. Но именно благодаря его подножке я резко упал лицом в ледяной пол, расквасив себе нос, и ушел, вернее укатился с линии действия волны. Меня по инерции протащило по льду и ударило в ноги незадачливого противника». Боясь получить по голове с воздуха, я стал барахтаться и хвататься за воздушника, надеясь использовать его как живой щит. Но он подозрительно не сопротивлялся. Продолжая использовать парня в качестве защиты, я присмотрелся к нему повнимательней. Ага, да он без сознания явно. Наверное, слишком сильно приложился головой об лёт. Кажется, счет один-один. Мне удалось вырваться из цепких лап паники и мой мозг вновь был в состоянии рассчитывать возможные варианты развития ситуации. Судя по всему, мне уже пора выползать из-под противника. Одно дело прикрываться им во время драки, и совсем другое прикрываться человеком, который находится без сознания. Неправильно это. Подло. Я предусмотрительно выставил над собой стену, благо сил на это у меня пока еще хватало, и сбросил с себя бессознательное тело.